Глава 37. Друуна откинулась в кресле и потерла выбритую наголо голову, рассматривая Артура с легкой улыбкой, демонстрирующей золотые зубы. Ты все еще лёгок на подъем, мальчик. А это золото тебе и правда идет. Это новое кольцо на мизинце. Артур тоже сверкнул одной из своих самых легких улыбок и склонился над столом, позволяя пряди волос упасть на глаза. Точно. Дроуна взмахнула золочёными пальцами. Она носила много драгоценностей, преимущественное золото. По кольцу на каждом пальце. А еще мужские бриджи, поддерживаемые ремнем с германской золотой пряжкой в виде осьминога, шелковую блузу, высокие кожаные сапоги и по четыре золотых кольца в каждой ноздре. «А что насчет борса?» «Я думала, у вас все гладко». «Повздорили малость?» «Боюсь, у него теперь на все рук не хватит». «Но я в поиске новой команды. Может, есть какая работа для хорошего меча?» «Но у тебя с Борсом всё улажено». «Улажено?» – вопросительно повторил Артур. «Ты с ним рассчитался или есть долги? Мне не нужны никакие проблемы». «Нет, Друуна, все в порядке. Я чист». Артуру было мерзко лгать Друуне, но ему нужны были деньги. И поскорее. Он много дней ехал на юг, в надежде опередить слухи о своей стычке с Борсом и мертвыми паладинами. Он не испытывал ни радости, ни гордости при мысли о собственном бегстве. По правде сказать, большую часть времени его тошнило от самого себя. Но он привык терзаться этими мыслями всякий раз, как сбегал. Едва только ситуация начинала пахнуть жареным. В отношении себя Артур испытывал тупое отвращение. И так было с самого детства. Еще с тех пор, когда он позволил их дяде, лорду Эктимеру, забрать Моргану и отдать ее в монастырь. Артур до сих пор слышал, как она кричала и молила брата о помощи. Но в то время ему было десять, и он погряз в долгах своего отца. Что он мог сделать? Маргана его так и не простила. По правде говоря, сейчас все было иначе. Он ничем не был обязан Фейри. Да, он всей душой сочувствовал их участи. Но на том и кончено. Он был для них человечьей кровью, их народ не принимал его как равного. Так почему я должен сложить голову в попытках защитить их? О мой он старался не думать. Я пытался спасти ее. я предлагал ей бежать со мной. Возможно, у меня есть кое-что, сказала Друона, перекатывая в руке золотой динарий. Знакомство с ней было бесценно. Она обитала в торговом порту Ру Джордж, стратегически расположенном между предгорьями железных пиков и рекой Павших Королей и была известна тем, что отлично находила наемников для сопровождения нелегальных караванов. Есть несколько повозок с экзотическими товарами. Крашеная шелка, редкие специи. Откуда, не знаю и знать не хочу. Нужно перевести их через пики. Платят только за одного наемника, так что это может быть опасно. «Караван уходит завтра. Интересует?» «Уговор», — без колебаний ответил Артур. Ничего в жизни он так не хотел, как отгородиться железными пиками от собственного стыда. Той ночью он много пил и плохо спал. На следующее утро Артур встретился с торговцами, которых должен был сопровождать. Дизье и его женой Клотильдой. Судя по яркой заморской одежде и сильному акценту, они много путешествовали, и готовы были болтать о чем угодно, кроме содержимого пяти повозок, заваленных коврами и соломой. Артур был настроен болтать еще меньше. Ему не терпелось выйти на горные тропы до темноты. Большинство воров были слишком ленивы, чтобы охотиться в пиках, устраивая вместо этого засады в ущелье на выезде из Ру Джордж. Они с Борсом проделывали такое дюжину раз в городах, подобных Хогсбриджу. К счастью, Дизье, похоже, также рвался в путь – Погрузив припасы, к полудню они проехали ущелье, оказавшись в десяти милях от креста дорака, что пересекает реку Павших Королей и знаменует собой начало тропы через железные пики. Артур, ехавший в середине колонны, заметил повозку с двумя красными паладинами, контрольный пост на дороге. Не тут эти красные ублюдки», — подумал он. Он заметил, как Дизье заёрзал в седле и обменялся нервным взглядом с Клотильдой. Какой-то звук заставил Артура обернуться к повозке рядом, последней в колонне. Ему показалось, или кто-то в самом деле чихнул. Он подъехал ближе, вытащил меч и концом осторожно приподнял один из тяжелых ковров на краю повозки. Из открывшейся дыры на него смотрел испуганный фаван, чьи рога были спилены, судя по всему, в убогих попытках замаскировать его. Он снова посмотрел на дорогу и красных паладинов, а затем на прочие повозки, которые не потрудился проверить. Боги, все они забиты укрывшимися фейри? Дизье оглянулся на Артура, будто бы читая его мысли. В глазах путешественника читалось напряженное беспокойство, и Артур проклинал свою чертову удачу. Обернувшись, он оценил дорогу позади. Что ж, если дело дойдет до погони, Египет унесет его. Тогда Дизье и его груз останутся в руках церкви. И нет сомнений в том, какая судьба их всех ждет. Опять посмотрев вперед, Артур увидел, как Дизье дружески машет шляпой двум паладинам. Они подъехали ближе на своих тощих лошадях, и караван постепенно замедлился. Артур упустил начало разговора, понукая Египет, чтобы та подъехала к голове каравана – Этих двух красных паладинов было сложно отличить друг от друга. Оба выглядели молодо и уродливо. У одного танзура переходила в клочковатую черную бороду, покрывавшую шею и щеки. Другой красовался аккуратно постриженными каштановыми бакенбардами. Обе выстриженные макушки были открыты и обгорели на солнце. «Какие товары везете? «Только ковры, братья мои». «Очень хорошее качество. Семейная традиция. По четыреста узлов на палец. Могу отдать за хорошую цену. Не нужны нам твои цыганские тряпки. Слезай с лошади. Посмотрим, что у тебя там». «В этом нет необходимости, добрый человек». Артур подъехал ближе и вступил в разговор. «Я за них ручаюсь». Красные паладина кинули Артура убийственным взглядом и скривили губы. «Тебя никто не спрашивал, друг». Дизье внимательно наблюдал за ними. Бородатый паладин снова обратился к торговцу. «Слезай с лошади!» «Дизье, сиди, где сидишь!» — посоветовал Артур и повернулся к паладинам. «Быть может, Дизье сделает пожертвование на благие дела церкви, и мы спокойно проедем». «Вот как все будет, мальчишка!» — проговорил аккуратно остриженный паладин. «Мы посмотрим, что вы там везете, и возьмем, что понравится. А ты закроешь свою поганую пасть!» «Через эти горы много раз пытались провести живые изгороди да кровавые клювы», — добавил Бородатый. Артур знал, что так вульгарно называют фейри из кланов бивней и лунных крыльев. «Но мы такого не везем, братья. У нас только ковры, до да желания добраться в предгорье до темноты. Вы же знаете, как опасно на этих дорогах по ночам». «А ты очень смешной парень», — аккуратно выбритый паладин, — обнажил меч. «Брось-ка оружие, мальчик». «У меня... у меня есть золото!» – бормотал Дизье. «Все повозки ваши, сер, сдался Артур, отстегивая пояс с мечом и бросая его на грунтовую дорогу. Ухмыляясь, выбритый спешился и поднял меч Артура. В тот же миг он рыкнул в сторону Дизье и Клотильды. «Прячьтесь! Оба! Сейчас же!» Когда паладин проходил мимо седла Египет, Артур вытащил из сапога кинжал, схватил красного монаха за горло и вонзил клинок ему в затылок, прошептав напоследок. «Наилучшее пожелания от ведьмы волчьей крови». Бородатый паладин еще нащупывал свой меч, а Артур уже выдернул кинжал из бритого затылка, провернул в руке и с силой метнул. Бородатый забулькал, схватился за горло, кровь текла у него между пальцев, его лошадь Нервно забила копытом, вскочила на дыбы и сбросила всадника на землю. Артур мгновенно спрыгнул с лошади, подхватывая свой меч. «Помоги мне!» – крикнул он Дизье, хватая выбритого паладина за ноги. Торговец резво помог оттащить тела с дороги. Артур оглянулся в сторону Ру Джордж, молясь, чтобы у них было немного времени, и схватил Дизье за руку. «Выкидывайте седла, забирайте их лошадей и езжайте до креста дорого. Как пересечете реку, окажетесь в горах, там безопасно». «А как же... что же ты? Ты не поедешь?» — спросил Дизье. «Нет времени. Я должен убрать здесь все. Спрячу тела, пока не приехала следующая смена. И буду молиться, чтобы они решили, что пост заброшен. Если церковь узнает, что здесь пролили кровь паладинов, то они железные пики в порошок сотрут, разыскивая вас». Артур схватил Дизье за плечи. «Езжайте, вы будете в безопасности!» Он посмотрел на повозки. «И они... тоже!» Глаза Дизье блестели от благодарных слез. «Мы рождаемся на рассвете, чтобы уйти в сумерках», — мрачно улыбнулся Артур.